Глава 25 в которой Сью устраивает шоу и решает еще одну проблему. «Воу, воу, полегче!» Туроп поднял руки с раскрытыми ладонями вверх. «Два револьверных ствола, направленных прямо в лицо, кого угодно сбили бы с толку, кого угодно, кроме турупа «Я думаю, с такой реакцией ты выиграешь свои 33 000. Я, в принципе, готов их заплатить, просто если ты согласишься участвовать». «Косовец, поясни по поводу девушки, иначе парень может посчитать это поводом для конфликта. Да и мы все тоже. Мы находимся на яре, и здесь даже разговоры о рабстве и отношение к человеку как к вещи не приветствуются». Густые брови Анжелы Тичерюа кахмурились все правильно все верно друзья остыньте. убери свои пушки вингерд я их реально боюсь прозвучало это круто а очень драматично главный герой хочет спасти планету а злодей организатор грязного шоу предлагает ему сделать выбор между честью любимой и благородной миссией круто же а ку турроп годовой контракт для мисс кавалере в качестве гридгер это было бы отличное приобретение для слема Алиса все это время сидела с пунцовыми щеками, и только когда речь зашла о конкретике, подала голос. «Выносить таблички, вручать награды, давать старт гонкам, красиво улыбаться и все такое? Это на самом деле не так и ужасно». «Вот-вот, не так и ужасно. Поживете годик в гашике, поработаете. Зарплата, кстати, вполне приличная». «Между прочим, предложение для вас действует, даже если Виньерд выиграет или откажется участвовать. Вы будете настоящим украшением в кадре, мисс Кавальери». «У меня другие планы, если честно. Сью, револьверы можно прятать. Остынь». А Виньерд думал о том, что на самом деле это очень ужасно. В любом случае народ поймет это однозначно. Он поставил на кон Алису. «А что там за контракт? Какие условия? Это важно только арбитрам из Министерства юстиции». «Хотите, поставлю свою правую руку», — сказал он. «Отрубите ее к матери, если проиграю. Я стрелок. Представьте, каково мне будет без правой руки». «Ага, не дури голову, Сью!» Косовец огладил лысую башку и широко улыбнулся. «Я видел, что ты вытворяешь левой. Вся наша встреча уже транслируется в сеть. И, кстати, набрала восемь миллионов просмотров». То ли еще будет, когда запись посмотрит на других планетах. Можешь помахать и передать привет своим поклонникам. Они, кстати, готовы скинуть тебе донаты на спасение планеты, если ты соберешься участвовать в слэме». Туруп или имел вживленные в глаза импланты, или пользовался контактными линзами с функцией дополнительной реальности и управлял своим аккаунтом, не прерывая участие в беседе. Это было более вероятно. Киборгов наяре не жаловали и гражданство им не давали. Винниард глянул на Алису. Девушка взмахнула пушистыми ресницами, встала и поманила парня за собой. Дернув головой, Сью спрятала револьверы и, чувствуя себя идиотом, последовал за подругой. Они покинули террасу, и кавальерия зашла в какую-то неприметную дверцу с надписью «Only for staff». «Думаю, тут нет камер», — сказала она, когда они оказались в полумраке технологического помещения. Алиса прижалась к винерду всем телом, встала на цыпочки и жарко поцеловала его. «Мне плевать, что там подумают эти 8 миллионов. Соглашайся, слышишь, Сью, ты не проиграешь. Мне это совершенно точно известно». Он чувствовал сквозь тонкую материю платья ее горячее тело и думал, что теперь и вправду не может проиграть. Получит ли киборг гражданство я «Сможет ли эльф отомстить убийцам своего отца, Аликан с Ракоци, вернуться на службу в космический флот его величества?» Туроп был в ударе. «Чьи мечты сильнее? Узнаем прямо сейчас!» Искры фаеров и мощные аккорды электронной музыки возвестили о начале шоу. Сью услышал в наушнике голос модератора. «На вершине башни красные шары. Ты должен нагрузить ими красную вагонетку и дотолкать ее до шлагбаума». «Это все?» Но модератор молчал. Вагонетка, башня, шары. Двери открылись у всех игроков одновременно. И они вырвались на площадку. Сью был единственным, кто сразу не бросился вперед. Он притормозил в дверях, прищурившись и осматривая будущее поле боя. Все это слегка напоминало стройплощадку. Нагроможденные там и тут сборные металлоконструкции, яркие прожекторы, узкоколейка, вагонетки вот эти, бетонные блоки и так. Красная вагонетка в противоположном углу поля. Расстояние до шлагбаума каких-то 15 метров. Башня. Дурацкое строение из газосиликата. Высотой с трехэтажный дом. Ровно по центру площадки. Переть туда напролом явно не лучшая тактика. А потому... Набрав разгон в несколько гигантских прыжков, Виньерт высоко подпрыгнул, ухватился обеими руками за поперечную, раскачался и, сделав излюбленное сальто, перемахнул на одну из металлоконструкций наподобие строительных лесов и пошел, балансируя по направлению к башне. Игровой костюм напоминал комбинезон техников или заключенных, серый с оранжевыми вставками из плотной ткани. Перчатки без пальцев и довольно удобные ботинки, увы, без шнурков, дополняли образ. Стоило признать, комбез не стеснял движений и вполне подходил для акробатических этюдов. Внизу уже хлистала кровь, киборг с двумя бородачами самого разбойного вида. Его сверкающие конечности мелькали, как венчики миксера, превращая человеческие тела в отбивные. И на кой черт ему ярское гражданство? По стене башни, поразительно ловко цепляясь пальцами за мельчайшие выступы в газосиликатных блоках, карабкался светловолосый, невысокий и худощавый молодой парень, явно нацеливаясь на нечто ценное наверху, на красные шары. Это неприемлемо, буркнул Сью и ускорился. Теперь это была не эквилибристика, а крабатика. Перепрыгивая с одной конструкции на другую и находясь в буквальном смысле над битвой, он сумел выиграть время и, высмотрев узкую бойницу в стене башни, оттолкнулся ногами и, выгнувшись всем телом, влетел в нее, кувыркнулся на бетонном полу и устремился вверх, по винтовой лестнице. Он оказался на вершине вместе со светловолосым. Тот сверкнул глазами и пошел по кругу, желая занять выгодную позицию. «Я здесь, за красными шарами», — сказал Сью. «Мало ли, тебе нужно что-то другое». «Мне нужен один красный шар». «Дерьмо», — сказал Сью. «Я не знаю, сколько точно штук мне понадобится, так что предпочту оставить себе все». «На-на!» По звериному рыкнув, светловолосый боец, пригнувшись, кинулся к Виндерду по совершенно немыслимой траектории, как будто хотел ухватить его под коленки. В последний момент он оттолкнулся от пола руками, совсем как лесной хищник, и располастался в прыжке. Сью, уклоняясь, почувствовал движению воздуха рядом со своим горлом, мимо которого просвистели неожиданно когтистые пальцы противника. А вот от сдвоенного удара ногами полностью уберечься уже не сумел, и полетел прямо к корзине с шарами. Там вперемешку лежали предметы разных цветов. Он скорректировал падение кувырком и вскочил на ноги. «Красный шар?» говоришь — говоришь. Такие явно звериные повадки он видел только у медведов в скандопоге. Сгорбленная спина, горящий взгляд, походка. На ум приходили легенды об оборотнях и вервольфах. «Лови!» — желтый куб оказался неожиданно увесистым. Грамм пятьсот, не меньше. Следом за ним полетела зеленая пирамидка и снова желтый куб. Подчиняясь дурацкому инстинкту, Светловолосый таки поймал первый снаряд, чтобы получить удар в голову пирамидкой и в коленку еще одним кубиком. «На!» Может быть, это и было жестоко, но Светловолосый полетел вниз с вершины башни, сбитый ударом ноги. Так хитро изворачиваться в воздухе – это прерогатива кошек. Но этот тип приземлился очень ловко, на все четыре конечности, и шмыгнул внутрь башни. Оттуда раздалась громогласная матерщина и звуки боя. Оказывается, наверх поднимался кто-то еще. «Это нормально», — улыбнулся Сью. Вдруг он увидел, что внизу у железнодорожной мини-ветки к красной вагонетке устремился здоровяк из закатанными по локоть рукавами. Уперся и принялся толкать ее в сторону совершенно противоположную шлагбауму. «Куда?» — желтый кубик просвистел в воздухе, направленный твердой рукой Сью. Его траектория окончилась макушкой громилы, который рухнул кулем на бетон. «Отличный бросок!» — сказал за спиной холодный голос. Это были мои желтые кубики. Оу, извини, ты Виньерд. Не рассусоливая и не желая менять тактику, Сью резко обернулся и отправил прямо в голову нарисовавшемуся противнику тот самый желтый кубик, который, хоп, оказался зажат в блестящей ладони. Тебе передавал привет один мой хороший друг. Киборг бросил кубик себе под ноги. Цитирую. «Выбей дерьмо из этого кожаного ублюдка, Оскар. Не оставляй его в живых». «Сью Виньерт – один из самых опасных мешков с мясом в освоенном космосе». Так он сказал. Сверкающий хромом сквозь прорехи в одежде, великан бросился в атаку, нанося удары руками и ногами. Ограниченное пространство башни давало мало возможностей для маневра. Поэтому Сью нырял, уклонялся, сбивал удары киборга, не рискуя ставить жесткие блоки. Все-таки металл предплечий и голени куда как крепче костей и мышц. Ему нужна была секунда, всего лишь одна секунда, чтобы переключиться». Виньерд выиграл ее, отступив на самую кромку и, оттолкнувшись ногой от прожектора, светившего в сторону чертовой вагонетки, сумел использовать силу апперкота противника, чтобы оттолкнуться и перемахнуть киборга, оказавшись в тылу. Щелк! Восприятие изменилось. Киборг теперь двигался медленно, будто погруженный в вязкий кисель. Ясно и отчетливостью увидел слабое место. И тут же мир завертелся, как будто кто-то устроил просмотр. Стремительно рванувшись к киборгу, Виньерд с силой дернул за пострадавший в предыдущих схватках комбинезон, и тот не выдержал. Разошелся на плечах и в талии врага, и сполз по самой щиколотке, стриножив киборга. а Не просчитав ситуацию, полуметаллический боец резко обернулся, запутался в ногах и, получив от Виньерда хорошего пинка, улетел пересчитывать ступеньки на винтовой лестнице, матерясь и вопя. Красные шары один за одним полетели в сторону вагонетки, которая, между прочим, стояла довольно далеко. Это не помешало забросить внутрь восемь из необходимых десяти. Оставшиеся два легли тоже довольно кучно у колес, так что, когда на крышу башни взобрался изрядно потрёпанный и окровавленный звероватый тип, Сью сказал «Всего хорошего!» и, сковырнув ударом на гипрожектор, к которому вел очень удобный толстый кабель, воспользовался этими двумя приспособлениями, чтобы как на тарзанке свалить на хрен Иштван Чонгор был доволен. Он легализовал свое будущее знакомство с Винниардом. Прикончил с его помощью Оскара Швепса и не сорвался окончательно. Хотя когти все-таки вылезли. И теперь будут приобретать нормальный вид добрых пять суток. А еще Ликан убедился в том, что парень победит. С его скоростью реакции и координацией серьезным противником для Винниарда оставался только Эльф. А Эльф сейчас был сильно занят. Разбирался с Дэнни Убегаем, известным актером и каскадером. Как сообщил Давыд Маркович, у них было одно задание на двоих, и Дэнни, вооружившись каким-то дрыном, пытался не пустить Остроухова к резервуару с водой. Чтобы его проигрыш не выглядел слишком натянуто, он изобразил приступ ярости и выбросил с крыши Оскара, совершенно случайно, на острую арматуру, ухватил синий шар, как будто перепутав в состоянии аффекта указания модератора и помщался к нише, куда ему нужно было поместить снаряд. До советного шлагбаума оставалось не более трех метров, когда откуда ни возьмись появился самый настоящий эльф и эпично взмахнул длинными мокрыми волосами. «Мне нужна вагонетка», — сказал он. Цью дернул головой. «Мне тоже. А шарики тебе не нужны?» «Какие шарики?» — удивился эльф и точно так же инстинктивно ловко поймал шарики. Сначала один, потом второй, а потом поймал молниеносный удар ногой по шарам. Сью вынул из рук скорчившегося на бетоне эльфа красные шарики, снова положил их в вагонетку и оттолкал ее к Шлагбауму, мысленно извиняясь перед Остроуким. Поступил он очень не по-мужски. Шлагбаум поднялся и пропустил вагонетку. В ухе щелкнуло и голос модератора произнес. «Вы выполнили первое задание. Задание номер два. Вам нужно перенести тело Оскара Швепса к точке его старта. Удачи, мистер Виньерд!» Алиса, конечно, смотрела трансляцию и дико переживала за Сью. Она уже полностью призналась себе, что этот парень занимает место в ее мыслях гораздо больше, чем любой другой человек в мире. И значит, для нее слишком много. Но даже замирая всякий раз, когда над головой Винниерда сгущались тучи, она не могла не восхищаться работой операторов и монтажеров, которые чуть ли не в реальном времени делали из шоу Слэм крутой экшен-блокбастер. А еще она восхищалась своим Сью и понимала, почему в комментариях людей просто разрывает. Эти его выходки со спущенными штанами у киборга или подлый удар по эльфийским яйцам уже успели нарезать и сделать отдельными вирусными видео. ну и ее обсуждали не без этого. Мол, на кон поставили такую красотку. Мол, или совсем ее не ценит, или настолько самоуверен. А она уж точно ничего в жизни не смыслит, коли его подальше не послала сразу. Как можно терпеть такое отношение? Когда загудела сирена, возвещая о конце слэма, и на табло внизу экрана трансляции появились цифры с количеством выполненных заданий, Алиса выдохнула. Сью — 4 Какой-то Иштван Чонгор — 3 Остальные — нули и единицы. Кроме Фериана, Трая Ремаля, гости с Равелиона, Эльфа. Несмотря на удар по яйцам, он сумел набрать два очка. «Пойдем, красавица, поздравлять твоего полудурка!» В лаунж вошел Туруп Косовец, снимая с уха гарнитуру и закрывая футляр с контактными линзами. «Это не совсем то, на что я рассчитывал, но аудиторию он мне сделал, и бабло я тоже отобью. Со временем. грёбаный комедиант! Не знаю, что и думать. Это новые горизонты или настоящий отстой?» «Это нормально», — кивнула Алиса и встала, поправив платье. «С Винниардом всегда так. До конца непонятно, он сильно умный или сильно тупой?» но потом все получается круто и как будто само собой. «Ну, тебе виднее, девочка. Если что, предложение о работе остается в силе. Окончишь свое подготовительное, напиши мне на ящик. Жду с нетерпением». «Не-а, я или улечу с Асьюн в другой конец галактики, или поступлю на дизайнера в академию», уверенно сказала кавальерия. Виньерд ожесоченно боролся с насквозь пропотевшим комбинезоном, выплясывая в одних трусах по раздевалке и пытаясь сдернуть зацепившуюся за пятку штанину. В таком нелепом положении его и застала целая делегация, возглавляемая Турупом и Алисой, внушительную толпу ребят с камерами, которую замыкал Радко Вукович и Анжела чечерюако который решил остаться до конца мероприятия. Ошарашно оглядев всю эту братью, Сью на секунду замер, прикрыл глаза, а потом посмотрел на них совершенно спокойным выражением лица, как будто он щеголял в роскошном фраке и бабочке, а не светил на весь мир под жарым татуированным торсом. «Как вы считаете, это соответствует общепринятой морали класть на одну чашу весов судьбу вашей подруги, а на другую толстую пачку кредитов?» Сунулся вперед особенно бодрый инвентщик с двумя летающими робокамерами над головой. «Это нормально», — кивнул Сью и светским тоном продолжил. «А вот то, что мистер Косовец позволил вам вломиться сюда, неприемлемо. Или вы убираетесь отсюда и позволяете мне переодеться, или весь мир увидит голую жопу Сью Виньерда». Алиса решительно накинула ему на плечи плащ и увела в сторону. «Прости, мы думали, ты уже оделся. Полчаса прошло. На вызовы ты не отвечал». «Чертов комбинезон не желал расстегиваться, я еле стянул его, но на пятке правой ноги он зацепился и... Сью, знаешь что?» М? «Ты это сделал. Все, приключение окончено. Дожидаемся этого твоего карбида вольфрама и можем возвращаться в академию». Алиса помогла застегнуть ему рубашку, меняя местами пуговицы, которые располагались на одну дырочку ниже, чем положено. «Оу, точно. Ну, еще с этими навязчивыми типами придется пообщаться. Ты со мной прикроешь мне тыл?» С тебя цыпленок табака с брусничным соусом. Ты, кстати, обещал. И до сих пор ни цыпленка, ни соуса. Это неприемлемо, кивнул Сью. Все сделаю. Иштван Чунгор нажал на кнопку видеовызова. Его величество ответил почти мгновенно. Я все видел. Интересует только твое мнение. «Справится, он крутой, только дуроватый, но для изгнанника это в самый раз. Осталось договориться с нашей приманкой». «Что ж, приманку я беру на себя, хотя это будет сложно». Сонная королевская морда на той стороне экрана почесала бороду. «Ну, пусть закончится своими делами. Выдернем его уже из академии. Сборовский сказал, Виньерду это подготовительное отделение и на хрен не нужно. Парень он и так эрудированный, так что будем его убеждать». «Намучаемся», — предупредил Иштван. «Намучаемся, говорили они. Крутой, но дуроватый, говорили они. Где-то я это уже слышал».